Примерно через час тюремщики втолкнули в допросную комнату человека по имени Венсан. Завидев отца, Жаньева испуганно пискнула и закрыла лицо руками, тихо захныкнув. Вивьен, снова облачённый в инквизиторскую сутану, стоял подле неё. Услышав плач, он положил руку на голову девочки и мягко погладил её по волосам, успокаивая. Не плачь, дитя моё, тебе не причинят вреда. "Ой, сделайте папе больно", дрожащим голосом пролепетала она, и Вивьен вздохнул и строго взглянул в сторону Винсана, которого так же приковали цепями к стене. Тот держался молча, и Вивьен искренне надеялся, что отец не будет придерживаться той же тактики, что и дочь. Это зависит от него. С этими словами он приблизился к арестанту, сложил руки на груди и заговорил: «Здравствуй, Винсан». Арестант опасливо оглядывал помещение допросной комнаты, стараясь не останавливать взор на каком-то одном предмете. Ренар в это время присел за стол и приготовился вести протокол допроса. «Скажи мне, знаешь ли ты, зачем тебя привели сюда?» — спросил Вивьен. Несколько мгновений Винсан молчал, затем глубоко вздохнул. На губах его появилась легкая, исполненная почтение улыбка. Глаза показались искренне невинными. На дочь, сидящую у противоположной стены, он старался не смотреть. «Я смею надеяться, что господин инквизитор назовет мне причину моего прихода сюда», — почтительно склонив голову, ответил Винсан. Подобная манера держаться была описана еще Бернаром Ги. Винсент без труда почуял её и примерно понял, как ему следует действовать. Сначала задам пару простых вопросов. Подтверждаешь ли ты, что в этой комнате у противоположной стены видишь свою дочь? Винсент сглотнул, улыбка его чуть угасла, однако он старался держаться стойко. Подтверждаю, господин инквизитор. Можешь ли назвать её имя? Конечно же, могу. Последовала пауза. Вивьен терпеливо вздохнул. Назови его. Её зовут Женевьев. Хорошо. Теперь я назову тебе причину твоего появления здесь. Тебя привели сюда, потому что твоя дочь дала понять, что ты обучал её ереси. Из этого следует, что ты веришь и учишь своих ближних не согласно с вероучениями и учениями Святой Церкви. Винсаны круглил глаза, затем покачал головой и страдальчески ахнул. "Но это ошибка, господин инквизитор. Моя дочь, вероятно, просто испугалась и что-то напутала. Она не могла назвать меня еретиком, я никогда не исповедовал еретических учений. Женевьева, милая, ты ведь не называла папу еретиком?" Он снова улыбнулся, и Женевьена хмурился и остался строг. Учитывая, что тебя подозревают в том, что ты обучил свою дочь ереси, я не советую тебе сейчас стараться диктовать ей ответы на вопросы Винсан. Это будет расценено как подстрекательство к соучастию, и для вас обоих может кончиться плохо. Впредь говори только со мной. Винсан смиренно опустил голову. Прошу простить мою невежество, господин инквизитор. Исповедовал ли ты когда-либо учение, идущее вразрез с учениями и верованиями Святой Церкви? Я не виновен, господин инквизитор. Я никогда не исповедовал другой веры, кроме истинно христианской. Ян хмыкнул. Члены еретических сект зачисто упо называют свою веру истинно христианской, напомнил он. Веришь ли ты в то учение, которое считает истинным Римская церковь? Винсан с готовностью кивнул. «Я верую во все то, во что должен веровать христианин». «Хорошо, Винсан, очень хорошо. Тогда давай кое-что проясним. Веришь ли ты в Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого?» «Верую», — энергично кивнул Винсан. «Конечно же верую». Веруешь ли ты во Иисуса Христа, родившегося от Пресвятой Девы Марии, страдавшего на кресте, воскресшего и вошедшего на небеса? И снова кивок. Верую, господин инквизитор, я ведь говорил вам, я невиновен. Ренар быстро записывал ход допроса, изрытко поглядывая на съёжившуюся в углу жену Еву. Он не подавал вида, однако был рад, что не пришлось подвергать это юное создание пытке. Веришь ли ты, что на алтаре находится тело Господа нашего Иисуса Христа? Верую, громко ответил Винсан. Что ж, ты знаешь, что на алтаре действительно находится тело. А также знаешь, что все тела суть тела нашего Господа, кивнул Вивьен. В этой связи я хочу спросить тебя, «Веришь ли ты, что находящееся на алтаре тело — это истинное тело Господа, родившегося от Девы Марии, распятого, воскресшего и вошедшего на небеса и сидящего ныне одесную отца?» Венсан почуял уловку, с вызовом сверкнул на Вивьена глазами и чуть приподнял голову. «А что насчет вас, господин инквизитор?» Вивьен приподнял бровь. Ты хочешь что-то у меня спросить, Винсан? Вы сами верите в это? Да. Ответ последовал без колебаний, и в глазах Винсана мелькнул огонёк победы. Я тоже верю в это, воодушевлённо воскликнул он. Эвьено усмехнулся. Подвергать мои слова сомнению с твоей стороны было бы глупо. Простите, не понял, Винсан. Ты не усомнился в чистоте моей веры? «Ведь ты спросил, верую ли я, и я ответил, а вопрос изначально был адресован тебе, и ответа на него я не услышал». Винсан склонил голову, постаравшись не выдать досады. «Я простой человек, господин инквизитор, мне не дано так искусно играть словами». «Тогда ответь на простой вопрос, Винсан». Учил ли ты свою дочь Женевьеву исповедовать учение, идущее в разрез с учением истинной церкви? Я уже говорил вам, господин инквизитор, смиренно покачал головой Винсан. Я никогда не исповедовал никакой другой веры, кроме истинной христианской, и не учил этому никого. Вивьен терпеливо вздохнул. Прекрасно. Тогда не затруднит ли тебя в этом поклясться? Винсан чуть прикусил губу. Если вы приказываете мне дать присягу, то я готов покляса. Ивян качнул головой. Что ты, Винсан? осклабился он. Я ни в коем случае не принуждаю тебя давать присягу. Я спрашиваю лишь о том, хочешь ли ты покляса, но ведь ты не хочешь, верно? Согласно твоему верованию, дать клятву грех. И ты хочешь, чтобы он лёг на мою душу, потому что я принудил тебя, Вивьен тяжело вздохнул. Прости, Винсан, но такую клятву я от тебя не приму. Я приму её от тебя только если ты пожелаешь принести её сам. Арестант заметно напрягся, руки нервно сжались в кулаки и тут же разжались. Но Если вы не приказываете этого, для чего же мне присегать? Вивьен прищурился. Разве ты не хочешь смыть с себя подозрение в ереси? Винсан уже раскрыл рот, чтобы что-то сказать, но осёкся, посмотрев на дочь. "С себя?" переспросил он. "Да, Винсан, с себя", кивнул Вивьен. Он повернулся к девочке, сидевшей в углу, и буднично произнёс: «Женевьева, дитя мое, мне очень жаль, что ты обманула меня. Твой отец готов поклясться, что никогда не исповедовал еретических учений. Это значит, что ты впала в ересь без участия своего отца. Его мы отпустим домой, а с тобой придется продолжить с того самого места, на котором мы остановились. Ренар, надеюсь, жара мне еще не остыла?» Её не дал горосжегать. Мрачно отозвал Серинар. Глаза Винсана округлились. Женевьева ахнула и зарыдала в голос. "Стойте!" воскликнул Винсан. "Мы ведь ещё ничего не сделали. Мы начнём, как только ты скажешь, что желаешь принести клятву и произнесёшь её сам. Сам, без подсказок." «После этого тебя уведут отсюда, а мы попросим палачей перенести твою дочь на стол, возьмем раскаленные добела прутья и...» «Нет!» — воскликнул Винсан, и из глаз его брызнули слезы. «Нет, прошу вас! Пожалуйста! Она же еще дитя!» «Она дитя, впавшая в ересь, Винсан. Наш долг — бороться с дьяволом за ее душу». Глаза Вивьена смотрели холодно и строго. И нам не стоит терять времени. Я жду твоего решения. Желаешь ли ты принести клятву? Винсан закусил губу, на лбу выступили маленькие бисеринки пота. Каждый вздох дочери вонзал и глувил его сердце. Внутренне его боролись страх наказания и желание спасти дочь. Сделай правильный выбор, чёрт тебя подери, цыдил про себя Вивьен. Ты учил свою дочь ереси, так сознайся же в этом. Я не услышал твоего ответа, Винсан. Прошу вас, Женевьева ни в чём не виновна, она не Мы сейчас говорим о твоей судьбе, не о её. Твою дочь кто-то научил ереси, и мы должны выяснить, на ком лежит ответственность за это. Если это не ты, то мы не станем тратить время на разговоры с тобой. Скажи, желаешь ли ты принести клятву? Винсан вновь сжал руки в кулаки. Я желаешь или нет? Это простой вопрос, а я уже начинаю сомневаться в твоей искренности. Винсан резко выдохнул. Нет, воскликнул он. Я не желаю приносить клятвы, чтобы меня выдворили отсюда и подвергли мою дочь пытке. Я желаю сделать признание, господин инквизитор. Прошу, выслушайте меня. Я Винсан, признаюсь в том, что впал в еретические заблуждения, вступив в ряды секты Вальденсов. В эту же секту я повлёк за собой свою дочь Женевьеву, но она не понимала, что делала. Прошу, не наказывайте её. Вивьен постарался скрыть своё облегчение. Кто ещё в городе является членами вашей секты, Винсан? Назови мне все имена. Винсан назвал девятерых. Ренар внимательно записал за ним все девять имён. Эвьян спросила о ритуалах осквернения святых даров. Винсан признался и в этом. Из глаз его текли слёзы, и Эвьян прекрасно видел, что Аристанту приходится признавать всё, в чём его готовы обвинить, лишь бы спасти свою дочь от пыток. Такова была цена. Разумеется, Винсент пожелал бы соединиться с церковью и отрёкся от своих заблуждений. Он криком призвал свою дочь сделать то же самое, и на этот раз Фивьян не стал останавливать его. Женевьева невнятно пробормотала, что отрекается от заблуждений, хотя Вивьян не был уверен, что она до конца понимает смысл происходящего здесь. Обессилев после своего последнего признания, Винсент упал на колени, звякнув цепями. Я опустив голову, заплакал. Что теперь будет со мной? сокрушённо спросил он. Это будет решать епископ, холодно отозвался Вивьен. Винсэм всхлипнул. Ну хотя бы предположите, взмолился он. Ринара кликнул друга. Идём, Вив, мы здесь закончили. Погоди, попросил Вивьен, присаживаясь на колени рядом с раскаивавшимся Вальденсом. Я полагаю, что у тебя конфискуют все имущество, а самого тебя приговорят к ношению крестов. Это в худшем случае. В лучшем отправят в паломничество по святым местам. Костёр тебе не грозит, если ты об этом. При условии, что ты снова не впадёшь в ересь. Винсансо крушённо ахнул. Он понимал, каково ему будет носить эти кресты и что за жизнь для него настанет. Его почти приравнивают к прокажённому. Никто не станет давать ему кров или помогать, все будут ненавидеть его и издеваться над ним из-за позорных знаков. Этот кошмар будет длиться, пока епископ не позволит ему снять кресты, а такое наказание обычно тянется не один год. Боже, прошептал он и посмотрел на дочь. А что будет с ней? Лицо Винсана побледнело. Ему было страшно услышать, что грозит Женеве. Вивенна хмурил брови. Послушай, Винсан. Для твоей дочери ещё не всё потеряно. Она юна и вполне может избежать всех последствий твоего впадения в ересь. Я поговорю об этом с его преосвященством, а после напишу письмо аббату Лебо из Сен-Туана. Он поможет устроить твою дочь в монастырь. Где она будет в безопасности от всего этого? Там её мягко вернут в лоно и стены церкви, и если она будет истову блюсти веру, опасности ей грозить больше не будет. Я мог бы поклясться тебе, что сделаю это, но ведь для тебя клятва большого вес не имеет, верно? Он печально улыбнулся. Поэтому я просто скажу тебе, что сделаю это без клятв, без обещаний. Винсан поднял на Вивьену блестящие от слёз глаза. "Зачем вам это?" спросил он. Вивьен поднялся с колен и посмотрел на арестанта сверху вниз. На губах его играла улыбка без единого намёка на веселье. "Ради спасения её души. Зачем же ещё?" С этими словами он наконец вышел за дверь допросной, где его ждал Ренар. «Без клятв, без обещаний!» — перед разнивающим тоном буркнул светловолосый инквизитор. «Ты издеваешься надо мной? Ты сочувствуешь еретикам даже в допросной комнате!» «Мы получили признание», — холодно возразил Вивьен. «И мы оба прекрасно понимаем, что не девочка наша основная проблема, а Винсана, те девять человек, которых он назвал. Стоит сосредоточиться на этом. Не находишь?» Не дожидаясь ответа, Вивьен направился в кабинет епископа.